Глава пятая. В коммунистическом Китае. В начале 1954 года мне предложили поехать в Китай. Я счел эту мысль прекрасной. Мне представилась возможность встретиться лично не только с председателем Мао, но и случай увидеться с кем-либо из внешнего мира. Однако эта идея мало кому понравилась из тибетцев. Они боялись, что меня могут задержать в Пекине и не разрешить вернуться. Некоторые даже считали, что моя жизнь подвергнется опасности. И делали все, чтобы отговорить меня от поездки. Сам я не чувствовал страха и решил ехать, что бы там ни говорили. Если бы я не был так решителен, сомневаюсь, что из этого предложения что-нибудь вышло. Расстояние между Лхасой и Пекином составляет около двух тысяч миль. Моя первая остановка была в монастыре Ганден, примерно в 35 милях от Лхасы, где представилась возможность задержаться на несколько дней. Здесь со мной произошел еще один волнующий случай. Ганден является третьим по величине монастырем-университетом Тибета. Покидая его, чтобы продолжить свой путь в Китай, я заметил нечто очень странное. Со статуей одного из божеств-хранителей Тибета, которая изображается с головой Буйвола, явно произошла перемена. Когда я в первый раз увидел ее, она смотрела сверху вниз с довольно смиренным выражением лица. Теперь она была обращена на восток, и вид имела довольно свирепый. Рассказывали и такой случай, что во время моего бегства из страны стены одного из храмов Гандена сочились кровью. Затем мы вылетели в Сиань. Самолет, на котором мы летели, был очень старым, и даже я мог бы сказать, что он видел лучшие времена. Сиденья в нем представляли собой очень неудобные стальные каркасы, без какой бы то ни было обивки. Но я был так взволнован перспективой полета по воздуху, что не обращал внимания на явные недостатки и совсем не испытывал страха, Но, правда, впоследствии я приобрел более осторожное отношение к самолетам. Сейчас я не очень люблю их и являюсь для соседей неважным собеседником. Я предпочитаю читать молитвы, а не поддерживать разговор. Все они мы опять сменили средства передвижения и последний отрезок пути проделали на поезде. Это было еще одно чудесное переживание. Вагоны, предназначавшиеся для Панчен-Ламы и меня, были оборудованы всеми мыслимыми удобствами от кроватей и ванных до изысканного ресторана. Единственное, что омрачало мне путешествие, было все более возрастающее по мере приближения к китайской столице чувство тревоги. Когда мы, наконец, прибыли на Пекинский вокзал, мне было очень не по себе, хотя это чувство и смягчилось немного при виде огромной толпы молодых людей, собравшихся, чтобы приветствовать нас. Но спустя немного времени я понял, что они действовали по приказу, после чего мне снова вернулась моя обеспокоенность. Когда мы сошли с поезда, нас встречал Джоу Эйнлай, премьер-министр, и Джуде, заместитель председателя Народной Республики. Оба они казались настроенными дружественно. На следующий день, насколько я помню, у меня состоялась первая встреча с председателем МАО. Это было что-то вроде банкета, причем каждый из нас входил в соответствии со своим рангом. Когда мы вошли в зал, первое, что я заметил, это ряд осветительных ламп, которые были подняты целой армией официальных фотографов. Под ними стоял сам Мао, выглядел он спокойным и непринужденным. Он не производил впечатления особенно интеллигентного человека. Однако, когда мы пожали друг другу руки... Я почувствовал как бы исходящую от него некую большую магнетическую силу. Он казался дружелюбно настроенным и непосредственным, несмотря на официальную обстановку. Начинало походить на то, что мои дурные предчувствия были беспочвенными. Мао произвел на меня впечатление яркой личности. Внешность его была необычной, цвет лица очень смуглый. но в то же время кожа казалась отполированной, как будто бы он употреблял какое-то притирание. У него были очень красивые руки, совершенной формы, изящными пальцами, которые имели тот же удивительный блеск. Я заметил, что дышал он с трудом и сильно пыхтел. Это, по-видимому, оказывало влияние на его речь, которая была всегда очень медленной и точной. Он любил употреблять короткие предложения, может быть, по той же причине. Его движения и манеры были также замедленные. Когда он поворачивал свою голову слева направо, это занимало несколько секунд, что придавало ему достойный и уверенный вид. На состоявшейся позднее личной встрече с Мао он высказал мне как раз, что я приехал в Пекин. Он продолжал утверждать, что единственная цель – Присутствие Китая в Тибете состоит в том, чтобы помочь нам. Тибет — это великая страна, — сказал он. У вас удивительные истории. Много лет назад вы даже завоевали большую часть Китая, но теперь вы отстали, и мы хотим помочь вам. Через двадцать лет вы нас обгоните, и тогда будет ваша очередь помогать Китаю. Я не мог поверить своим ушам, но казалось, что он говорит не с целью произвести эффект, а с большой убежденностью. У меня появился немалый энтузиазм относительно перспектив, открывающихся вследствие объединений с Китайской Народной Республикой. Чем больше я знакомился с марксизмом, тем больше он мне нравился. Я видел перед собой систему, основанную на всеобщем равенстве и справедливости по отношению ко всем людям, что провозглашалось панацеей от всех бед. С теоретической точки зрения, насколько я мог судить, его единственным недостатком было отстаивание чисто материалистического взгляда на человеческое существование. С этим я не мог согласиться. Мне не нравились также методы, которые использовали китайцы для достижения своих идеалов. Отталкивающее впечатление на меня производила их жестокость. Тем не менее, я выразил желание стать членом партии. Я был уверен и до сих пор убежден в этом, что возможно выработать синтез буддизма и чистого марксизма, который был бы на деле эффективным средством ведения политики. В то же время я начал учить китайский язык. а также делать по предложению моего китайского офицера безопасности, ветерана Корейской войны и человека достойного восхищения, некоторые физические упражнения. Он обычно приходил и давал мне инструкции каждое утро. Однако он совсем не привык вставать рано и не мог понять, почему я поднимаюсь молиться еще до пяти часов утра. Он часто появлялся со взъерошенными волосами и неумытый. Что же касается его системы, То она действительно дала определенный эффект. Моя грудная клетка, которая до того была довольно костлявой и плоской, стала заметно выравниваться. Когда приблизительно в это же время состоялся первый съезд коммунистической партии, меня назначили вице-президентом постоянного комитета Китайской Народной Республики. Это была символическая должность, которая давала определенный престиж, но никакой реальной политической власти. Постоянный комитет обсуждал политические вопросы, прежде чем они выносились на политбюро, обладавшее реальной властью. Постепенно до меня стало доходить, что политическая жизнь в Китае полна противоречий, хотя я не мог точно определить, какова причина этого. Каждый раз, когда я видел Мао, он снова воодушевлял меня. Я помню один случай, когда он без предупреждения появился В моей резиденции он хотел поговорить со мной неофициально, по какому-то вопросу. Не помню точно по какому, но в ходе нашей беседы очень удивил меня, благосклонно отозвавшись о Будде. Он хвалил его за то, что тот был против каст, против коррупции и против эксплуатации. Также упомянул он богиню Тару, женщину Будду, популярную среди народа. Мама вдруг оказался прорелигиозным. Во время пребывания в Пекине меня попросили дать некоторые учения буддистам. Моим переводчиком на этот случай был китайский монах, который, как мне сказали, учился в Тибете и получил посвящение от тибетского ламы. В прежние времена многие китайские монахи должны были учиться в Тибете, особенно в области диалектики. Этот человек произвел на меня очень хорошее впечатление. Он поразил меня тем, что был глубоко верующим и искренним практиком. В Пекине я пробыл до октябрьских праздников включительно. В тот год отмечалась пятая годовщина образования Народной Республики и ожидалось прибытие в столицу ряда высоких зарубежных гостей. Среди них были Хрущев и Булганин, которым меня также представили. Но ни один человек не произвел на меня такого впечатления, как пандит Неру, который также посетил Пекин, когда я находился там. Он был почетным гостем на банкете, организованном Джо Энлайем, и, как обычно, другие гости по очереди проследовали к нему, чтобы представиться. Изделе он казался очень приветливым и не считал за труд найти несколько слов для каждого подходившего. Однако, когда наступила очередь, и я встал перед ним, пожимая руку, на него как будто напал столбняк. Его глаза оставались сфокусированными, На чем-то в пространстве, и он не произнес ни слова. Я был очень смущен этим и нарушил молчание, сказав, что чрезвычайно рад встретиться с ним и что много о нем слышал, хотя Тибет и отдаленная страна. Наконец он заговорил, но совершенно машинально. Я был сильно разочарован, так как стремился поговорить с ним и спросить об отношении его страны к Тибету. Это была Странная встреча. С русским послом я провел время гораздо лучше. С ним я сидел рядом на банкете. В те дни Россия и Китай были верными друзьями, так что здесь не было опасности вмешательства. Посол выказал дружелюбие и интерес к моим впечатлениям о социализме. Когда я ответил, что вижу в нем большие возможности, он сказал, что я должен приехать посмотреть Советский Союз. Это была прекрасная мысль, и у меня сразу же возникло сильное желание совершить поездку в его страну лучше в качестве рядового члена делегации. В таком случае я смог бы повсюду побывать с этой предполагаемой делегацией и не имея никаких обязанностей заниматься своими делами и просто знакомиться с окружающим. К сожалению, из этой идеи ничего не вышло. Только через двадцать с лишним лет я смог осуществить свои замыслы посетить СССР. И нет нужды говорить, что обстановка там очень отличалась от того, что я наивно воображал. Китайские власти вообще неохотно разрешали мне встречаться с иностранцами. Однако довольно много гостей Пекина выражали желание встретиться со мной, например, венгерская танцевальная группа, все члены, которые хотели получить мой автограф, и которым я его дал. Кроме того, в китайскую столицу приехало несколько тысяч монголов, надеясь увидеть меня и Панчен-Ламу. Это не понравилось китайским властям, возможно, потому что им было неприятно видеть вместе тибетцев и монголов, так как это напоминало о прошлом, когда дела обстояли совсем иначе. Не только тибетцы взимали дань с Китая в 8 веке, но и монголии фактически правили Китаем с 1279 года Под 1368 год нашей эры после успешного похода Хубилай-хана, монгольского военачальника. К тому времени относится интересный исторический факт. хубилай стал буддистом, и у него был тибетский гуру. Этот лама убедил монгольского вождя прекратить практику контролирования роста китайского населения, которое состояло в том, что тысячи китайцев бросали в море. Этим поступком тибетец спас множество жизней китайцев. Совершая поездку по Китаю, я оказался по ту сторону границы с Монголией, куда отправился с Эрконом Ринпоче посетить его родные места. Впечатление было очень волнующим, потому что я увидел, как тесно связаны эта страна и моя собственная. За день до моего отъезда из Китая в Тибет Состоялась наша последняя встреча с Мао. Он объявил, что хочет дать мне некоторые советы по управлению, прежде чем я уеду в Тибет. И начал объяснять, как организовать собрание, как добиться, чтобы люди высказывали свое мнение и как решать ключевые вопросы. Это была превосходная информация. И я делал торопливые записи, как всегда, когда мы встречались. Он добавил, что хотел бы иметь возможность Передавать свои послания мне и делать это чистебедце. Наконец он придвинулся ко мне ближе и сказал, «Знаете ли, мне нравится ваш подход. Религия — это яд. Во-первых, она уменьшает население, потому что монахи и монахини не должны жениться. А во-вторых, она пренебрегает материальным прогрессом». При этих словах я почувствовал, что мое лицо вспыхнуло, и вдруг я ощутил страх. Так, — подумал я, — ты еще и разрушитель Дхармы, кроме всего прочего. Был уже поздний вечер. Когда Мао произнес эти рыховые слова, я наклонился вперед, как будто бы что-то записываю, наполовину скрыв свое лицо. Я надеялся, что он не заметит того ужаса, который я чувствовал. Это могло бы подорвать его веру в меня. Несмотря на это, я не мог долго скрывать свои чувства. Хорошо, что всего через несколько минут Мао закончил беседу. Я почувствовал огромное облегчение, когда он встал и пожал мне руку. Удивительно, его глаза были полны жизни. В них не было никаких признаков усталости, несмотря на поздний час. Мы вышли вместе. Стояла ночная тишина. Мой автомобиль дожидался меня. Он открыл и закрыл за мной дверцу. Когда машина тронулась, я обернулся, чтобы помахать рукой. Мой последний взгляд на Мао запечатлел его стоящим на холоде, без шляпы и без пальто, и машущим рукой. Страх и удивление уступили место замешательству. Как он мог составить такое неверное обо мне мнение? Как мог он подумать, что я не религиозен до самой глубины души? Что заставило его думать иначе? Я знал, каждый мой шаг фиксировался. Сколько часов я сплю, сколько чашек риса я съел, что сказал на каждом собрании. Без сомнения анализировался, а затем передавался Мао еженедельный отчет о моем поведении. Если это было так, то он, безусловно, не мог не знать, что я каждый день проводил, по крайней мере, 4 часа в молитве и медитации. И, кроме того, все время, пока я был в Китае, получал религиозные наставления от моих учителей. Он также должен был знать, что я усердно готовился к последним экзаменам на высшую монашескую степень, до которых оставалось не так уж много лет. Шесть или семь – самый большее. Я не мог понять этого. Единственным возможным объяснением было то, что он неверно истолковал мой большой интерес к научным вопросам и материальному прогрессу. Я действительно хотел модернизировать Тибет до уровня Китайской Народной Республики. И у меня действительно по существу научный склад ума. Так что это могло быть вызвано только тем, что Мао по своему незнанию буддийской философии не был знаком с наставлением Будды о необходимости для всякого практикующего дхарму самостоятельно проверять ее правильность. По этой причине я всегда без предубеждения относился к истинам и открытиям современной науки. Вероятно, именно это и навело Мао на ложную мысль, что религиозная практика для меня не более чем ширма или привычка. Но каков бы ни был ход его мыслей, теперь я знал, что он составил обо мне совершенно неверное мнение. На следующий день я отправился в обратный путь на родину. Я использовал возможность останавливаться на два-три дня в разных местах, так что смог встретиться с большим числом соотечественников и рассказать им о своих впечатлениях от Китая и о надеждах на будущее. Несмотря на то, что мне пришлось пересмотреть свое мнение о Мао, Я все еще считал его великим лидером и, самое главное, искренним человеком. Он не был обманщиком, поэтому я твердо верил, что пока китайские чиновники в Тибете выполняют его указания, и в том случае, если он будет их четко контролировать, есть все основания для оптимизма. Кроме того, что касается меня, я считал, что единственным разумным подходом был бы положительный. В отрицательном не было никакого смысла. Это только ухудшило бы ситуацию. Конечно, немногие из моего окружения разделяли такой оптимизм. Мало кто из них получил благоприятные впечатления от Китая. Они боялись, что жесткие методы коммунистов приведут к репрессиям в Тибете.